Орфорд, Суфолк. Действие английских сорочих убийств происходит в вымышленной деревне Сомерсети. Большая часть истории развивается в деревнях, придуманных Алланом, и даже в двух лондонских романах «Нет покоя нечестивым» и «Аперитив с цианидом» он использует фальшивое название для всего узнаваемого – отелей, ресторанов, музеев, больниц и театров. Ощущение такое, будто автор опасается поместить своих литературных героев в реальный мир, даже в защитной среде 1950-х годов. Пюнт уютно себя чувствует только тогда, когда прогуливается по деревенской лужайке или пропускает стаканчик в местном пабе. Убийство случается во время крикетных или крокетных матчей, неизменно светит солнце, принимая в расчет, что Конвей назвал свой дом в честь рассказа про Шерлока Холмса, логично предположить, что Алана вдохновляла знаменитое изречение Холмса. В самых отвратительных трущобах Лондона не совершается столько страшных грехов, сколько в этой восхитительной и веселой сельской местности. Почему английская деревня так склонна становиться ареной преступлений? Этот вопрос долго не давал мне покоя, а ответ я нашла, совершив ошибку и сняв коттедж в деревне близ Чичестера. Чарльз отговаривал меня, но тогда мне казалось, что будет так здорово устроить себе время от времени сельские выходные. Он оказался прав. Я дождаться не могла, когда вернусь обратно. Всякий раз, заводя одного друга, я приобретала трех врагов, а споры о таких предметах, как парковка машин, церковные колокола, собачьи какашки или висячие корзины с цветами — Определяли каждодневную жизнь до такой степени, что все готовы были вцепиться друг другу в глотку. В том-то все и кроется. Эмоции, быстро растворяющиеся в шумном и хаотичном городе, нагнаиваются в тишине деревни, толкая людей к психозу и насилию. Это настоящий подарок для детективщиков. Выгода еще и в общинности. Города анонимны, а небольшие сельские поселения, где все друг друга знают, гораздо проще рождают подозреваемых, и, если на то пошло, тех, кто подозревает их. Для меня было очевидно, что, создавая Саксби на Эйвене, Аллен держал в уме Орфорд. Городок стоял не на Эйвене, и в нем не было солидных георгианских построек из батского камня с красивыми портиками и террасными садами, Но стоило мне миновать пожарное депо с его ярко-желтой башней и попасть на деревенскую площадь, я точно поняла, где оказалась. Здешняя церковь была посвящена святому Варфоломею, а не святому Бутальфу, но описание совпадало точь-в-точь, точь. даже полуразрушенные каменные арки присутствовали. Здесь имелся пап, выходящий на кладбище. Герб королевы, где остановился пюнт, назывался на самом деле «Голова короля». Деревенская доска объявлений, на которой Джой вывесила признание в своем нецеломудренном поведении, располагалась на боковой стороне площади. На противоположной ее стороне были магазин и пекарня, называвшаяся Пампхаус. Замок, тень которого падала на дом доктора Редвинг и построенный примерно в одно время с тем, который я видела во Фрамлингеме, находился несколько поодаль. Тут даже Дефни Роут имелась. В книге это был адрес Невилла Брента, но в настоящем мире на ней проживала сестра Аллана. Описание дома оказалось очень похожим. Мне стало любопытно, что бы это значило. У Клэр Дженкинс не нашлось возможности повидаться со мною накануне, но она согласилась встретиться за обедом. Я приехала пораньше и прогулялась по деревне. Пройдясь по главной улице, спустилась к реке Олд. Книги Ала на реке не было, ее заменило шоссе, ведущее в БАД. Пайхол должен быть где-то слева, что в реальности помещает его на землях Ортфордского яхт-клуба. У меня еще оставалось время, так что я попила кофе во втором пабе «Веселый моряк». В книге он получил название «Паромщик», но оба названия имели отношение к лодкам. Я миновала также небольшой природный парк, послуживший, видимо, прообразом Динглделла. Но дома Викария я не заметила, да и полоска леса была совсем маленькой. До меня начало доходить, как работал ум Алана. Он взял свой собственный дом, Эбби Грейндж, и поместил его вместе с озером и деревьями в деревню, где жил до развода. Потом вырезал всю эту конструкцию и перенес в Сомерсет, графство, в котором, кстати сказать, Жили теперь его бывшая жена и сын. Очевидно, он использовал всех и все вокруг него. Золотистый ретривер Чарльза Клоувера по имени Белла дал свое имя собаке из повествования. Джеймс Тейлор получил вспомогательную роль. И у меня почти не оставалось сомнений, что сестра Алана Клэр окажется прототипом Клариссы. В силу этого получается, что Аллан Конвей – это Магнус Пай во плоти, Любопытно, что автор ассоциировал себя с центральным персонажем своей книги, неприятным и надменным землевладельцем. Он знал что-то, чего не знаю я? Клэр Дженкинс не носила шляпку с тремя перьями. Дом ее не был неуютно современным. Иными словами, совсем не напоминал здание на Уинсли Террес, описанное Аланом. Да, он был довольно маленьким и скромным, в сравнении с некоторыми другими домовладениями в Орфорде, но уютным, со вкусом обставленным, перешенным всякой церковной иконографией. Сама хозяйка оказалась низенькой, довольно пухлой женщиной в свитере, с высоким воротником и в джинсах, не льстивших ее фигуре. В отличие от Кларисы Пай, Клэр не красила волосы, цвет которых заблудился на нейтральной территории между каштановым и серым. На брата она была совсем не похожа, и первое, на что я обратила внимание, пройдя в гостиную, это что у нее нигде не выставлены на показ его книги. Возможно, она убрала их с виду в знак траура. Время Клэр мне назначила обеденное, но обедом не угостила. Складывалось устойчивое ощущение, что ей не терпится избавиться от меня как можно скорее. «Весть про Алла на меня потрясла», — сказала она. Он был на три года младше меня, и мы были близки всю нашу жизнь. Это из-за него я перебралась в Орфорд. Я и понятия не имела, что он болел. Он никогда мне об этом не говорил. Всего неделю назад я встретила Джеймса в магазине в Ипсуиче, но и он ни слова мне не сказал. Я всегда хорошо с ним ладила, хотя я очень удивилась, узнав, что это партнер Алана. Мы все удивились». Даже не знаю, что сказали бы наши родители, и будь они живы. Отец у меня, стоит заметить, директором школы работал. Но они давно умерли. Джеймс даже не обмолвился насчет болезни Алана. Интересно, сам-то он знал? Когда Атикуспюнт допрашивал людей, они, как правило, говорили дело. Возможно, причиной было его мастерство сыщика, но ему удавалось заставить их начать сначала и давать связанные ответы на вопросы. С так не получалось. Она говорила так, как дышит человек с проколотым легким. Слова вылетали из нее порциями. Мне с трудом удавалось уловить смысл сказанного. Женщина сильно волновалась. По ее выражению, смерть брата сразила ее на повал. «Чего я не могу понять, так это почему он не обратился ко мне?» «Между нами...» Случались ссоры, но я всегда готова была выслушать и помочь, если у него возникали трудности. Он покончил с собой, потому что был болен, заметил я. Это мне и суперинтендант Лок сказал. Но зачем было совершать столь отчаянный поступок? В наши дни есть много способов помочь. Знаете, у моего мужа был рак легких. Сиделки ухаживали за ним просто чудесно. Думаю, в последние свои несколько месяцев он был более счастлив, нежели за всю жизнь со мной. Он находился в центре внимания. Ему это нравилось. В Ворфорд, я перебралась после его смерти. Это Аллан заманил меня сюда. Сказал, будет здорово, если мы поселимся рядом. Этот дом... Если бы не брат, я бы никогда не смогла купить такой. После всего, через что мне довелось пройти... Он наверняка мог бы довериться мне. Вы так не думаете? Если он действительно решил покончить с собой, неужели он не дал бы мне знать? Может быть, боялся, что вы его отговорите? Мне никогда не удавалось отговорить Алана от чего-либо или на что-то уговорить. У нас это не работало. Вы обмолвились, что были близки с ним. Ну да. Никто не знал его лучше меня. Я много чего могу о нем рассказать. Не понимаю, почему вы не опубликовали его автобиографию. Так он ее не написал. Вы могли бы нанять кого-нибудь еще? Я не стала спорить. Мне интересно все, что вы можете сказать, заверила я Клэр. Правда? Она ухватилась за мои слова. Я могу написать про него. Расскажу о времени в Чорли-Холле, когда мы были детьми. Мне идея нравится, честно. Я читала «Некрология». Там Алан совсем не такой, как был на самом деле. Я попыталась вернуть ее к Тиме. Джеймс упомянул, что вы помогали брату в работе. По его словам, вы отпечатали на машинке несколько его рукописей. Верно. Первый черновик Алан всегда писал от руки. Ему нравилось пользоваться чернильной ручкой. Компьютером он не доверял. Не хотел, чтобы всякая там технология стояла между ним и его работой. Всегда говорил, что предпочитает интимное чувство пера и чернил. Так, мол, он чувствовать себя ближе к странице. Я вела вместо него переписку с поклонниками. Люди присылали ему такие милые письма, но у него не было времени отвечать на них. А он научил меня, как писать так, будто с его голоса. Я готовила письма, а он их подписывал. И еще я... помогала ему в изысканиях, узнавала про яды и прочее. А еще это я познакомила его с Ричардом Локом. Речь шла про детектива-суперинтендента Лока, который позвонил Чарльзу и сообщил новость о смерти Алана. «Я работаю в суфолкском отделении полиции», — пояснил Клэр. «В на Мьюзиум-стрит». «Вы сотрудник полиции?» «Я работаю в отделе кадров». «Вы набирали для него английские соручье убийства», — осведомилась я. Она покачала головой, я остановилась на аперитиве с цианидом. «Вы понимаете, дело в том, что брат мне ничего не платил. а он во многом был щедр ко мне, помог купить этот дом, брал меня с собой и так далее. Но после того, как я отпечатала для него три книги, я намекнула, что не мешало бы установить мне, ну, не знаю, что-то вроде оклада. Это казалось вполне разумным. Я бы ведь дорого не взяла. Просто подумала, что заслужила плату. К несчастью, я ошиблась, потому как сразу заметила, что это задело его. Он не был плохим человеком, я этого не говорю. Ему просто казалось, что он праве пользоваться моим трудом, ведь я его сестра. По-настоящему мы не поссорились, но после этого Аллан набирал рукописи сам. А, быть может, Джеймс, Помогал ему, я не знаю. Я рассказала Клэр про пропавшие главы, но она не смогла помочь мне. Я ничего этого не читала, он мне не показывал. Обычно я читала все его книги до публикации, но после нашей размолвки он перестал их мне показывать. Аллан, знаете, был такой из тех, кто легко обижается. Если вы станете писать о нем, то нужно будет рассказать и об этом, заметила я. Вы двое выросли вместе. Вы всегда знали, что он станет писателем? Почему Алан стал сочинять детективы? Да, я напишу. Именно так и сделаю. А потом, в мгновение ока, Клэр заговорила совсем о другом. Я не думаю, что он покончил с собой. Простите? Я так не думаю. Она выпалила эти слова, словно сдерживала их с самого моего прихода. и не могла ждать больше. Я говорила суперинтенданту Локку, но он не захотел слушать. Алан не совершал самоубийства. Я в это ни секунды не верю. Полагаете, это был несчастный случай? Я думаю, что кто-то убил его. Я уставилась на нее. Кто мог желать ему смерти? Куча народу. Были такие, кто завидовал ему, и такие, кто его не любил. Мелиса, например. Она так и не простила, то... как он с ней обошелся, и едва ли кто ее осудит. Бросить жену ради мужчины – это унижение. И поговорите с его соседом Джоном Уайтом. Они с Аланом поругались из-за денег. Аллан мне рассказывал про него. Говорил, что такой тип на все способен. Конечно, это мог сделать человек незнакомый Аллану. Когда ты знаменитый писатель, всегда найдется тот, кто будет тебя преследовать. Было время совсем недавно. когда брат получал угрозы расправиться с ним. Я знаю, потому что он мне их показывал. От кого они приходили? Угрозы были анонимные. Мне едва удалось их прочитать. Таким корявым языком они были написаны. Ругательство и похабщина. Они были от одного писателя, с которым Аллан познакомился в Деваншире и которому пытался помочь. У вас какие-нибудь из них сохранились? Они должны быть в полицейском участке. В конце концов, нам пришлось обратиться в полицию. Я показала письма суперинтенданту Локу, и тот посоветовал нам серьезно отнестись к ним. Но Аллан понятия не имел, от кого они, и выяснить никак не получилось. Алан любил жизнь. Даже если он болел, то держался бы до конца. Он написал письмо. Я чувствовал, что должна сообщить ей. За день до самоубийства он написал нам, Я рассказал, что намерен сделать. Клэр посмотрел на меня со смесью недоверия и негодования во взгляде. «Написал вам?» «Да. Лично?» «Нет». Письмо было адресовано Чарльзу Клоуверу, его издателю. Клэр поразмыслила. «С чего это он написал вам?» «А не мне?» «Вот этого я совсем не понимаю». Мы вместе выросли. Пока его не отправили в частную школу, мы двое были неразлучны. И даже потом, когда я увидела его. Голос изменил ей, и я поняла, что поступила глупо, так расстроив ее. Может, мне уйти? Спросила я. Клэр кивнула. Она достала платок, но не воспользовалась им, просто сжала в кулаке. Мне очень жаль. пробормотала я. Провожать меня она не стала. Я сама нашла дверь и, выйдя на улицу, заглянула в окно и увидела, что Клэр сидит в той же позе. Она не плакала, просто тупо смотрела на стену, обиженная и злая. Вудбридж. Моя сестра Кэти на два года младше меня, но из нас двоих выглядит старшей. Это расхожая шутка между нами. Она сетует, что мне-то легко жить в своей маленькой захламленной квартирке, тогда как ей приходится ухаживать за двумя гиперактивными детьми, кучей домашних животных и несовременным мужем. Будучи человеком добрым и романтичным, он тем не менее любит, чтобы на стол накрывали точно в срок. У них большой дом и сад в полакра, которые Кэти держит в таком порядке, что хоть на обложку журнала помещай. Дом самый модерновый. со сдвигающимися окнами, газовыми каминами с эффектом живого огня и гигантским телевизором в гостиной. Книг почти нет. И я никого не осуждаю, просто это такая деталь, мимо которой я не могу пройти мимо. Мы с сестрой живем в разных мирах. Хоть более худощавая, и больше заботится о внешности, носит она дорогие вещи, которые покупает по каталогам, и раз в две недели делает прическу где-то в Вудбридже, Там у нее знакомый парикмахер. Я даже не скажу, как зовут моего парикмахера. То ли Дос, то ли Дас, то ли Дес. Причем от какого имени это сокращение, понятия не имею. У Кати нет нужды работать, и тем не менее она десять лет управляет садовым центром, расположенным в полумиле от дома. Ума не приложу, как ей удается совмещать полный рабочий день с обязанностями жены и матери. Разумеется, пока дети были маленькие, через их дом прошла целая вереница домработниц и нянек. Среди них были анорексичка, утвердившаяся в вере христианка, одинокая австралийка и одна исчезнувшая без следа. Мы с Кэти созваниваемся дважды или трижды в неделю по фейстайм. И остается только догадываться, как нам, имеющим между собой так мало общего, удается быть такими хорошими подругами. «Определенно я не могла уехать из Суфолка, не заглянув к сестре». Вудбридж всего в 12 милях от Орфорда. По счастливому стечению обстоятельств у нее выдалась свободная половина дня. Гордон уехал в Лондон. Он мотался так каждый день. Из Вудбриджа в Ипсвич, из Ипсуича в Ливерпуль-стрит и обратно. Он утверждает, что это его не тяготит. но мне страшно подумать о том, сколько часов приходится проводить ему в поездах. Гордону вполне посредством снять жилье в Лондоне, но он говорит, что ненавидит расставаться с семьей, пусть даже на одну или две ночи. Эти двое придают очень большое значение совместному времяпрепровождению, летний отпуск, катание на лыжах в Рождество, различные вылазки по выходным. Единственные минуты, когда я ощущаю себя одинокой, это когда я думаю об этой паре. Расставшись с Клэр Дженкинс, я поехала прямо к сестре. Кэти была на кухне. Хотя дом у нее большой, она, похоже, все время находится только на кухне. Мы обнялись. Она налила мне чаю и положила большой кусок пирога, домашней выпечки, конечно. Так что привело тебя в Суфолк? спросила Кэти. Я сказала ей, что умер Алан Конвей, и она кивнула. Ах да, разумеется. «Слышал в новостях, это плохо?» «Ничего хорошего», — ответила я. «Ты ведь вроде его не любила». «Неужели я поделилась этим с сестрой?» «Мои симпатии тут ни при чем», — заявила я. «Он был крупнейшим из наших авторов». «Разве он не успел закончить очередную свою книгу?» Я рассказала про рукопись с недостающими двумя или тремя главами, про то, что от них и следа нет на компьютере, Да и рукописные наброски тоже исчезли. Пока я все это излагала, меня поразило, насколько странно все это звучит, прямо как в каком-нибудь триллере. Мне вспомнилось утверждение Клэр, что ее брат не мог совершить самоубийство. Жутко неприятная история покачала головой Кэти. Что вы будете делать, если тебе не удастся найти пропажу? Именно эту тему я обдумывала и собиралась обсудить с Чарльзом. Нам нужны английские сорочья убийства. Но в сравнении с книгами любых других литературных жанров, остросюжетный детектив – это роман, который непременно должен быть законченным. В качестве исключения, сумевшего просуществовать в неполном виде, мне приходило на ум только тайна Эдвина Друда. Но Аллан Конвей – это не Час Диккенс. Так как же нам поступить? Мы можем найти другого автора, чтобы закончить роман. Софи Ханна славно поработала с Пуаро, но в данном случае сначала предстояло разгадать тайну убийства, что мне оказалось не по зубам. Издав книгу так, мы сделаем нечто вроде нелепого рождественского подарка. Такую вещь дарит человеку, который не нравится. Можно даже устроить конкурс. Скажите нам, кто убил сэра Магнуса Пая, и выиграете поездку на выходные в Восточном экспрессе. или можно выждать в надежде, не найдутся ли все-таки пропавшие главы. Мы поговорили немного об этом. Потом я сменила тему, поинтересовавшись, как поживают Гордон и дети. Гордон был в порядке, наслаждается работой. На Рождество они собираются покататься на лыжах, уже сняли шале в куршевеле. Дейзи и Джек приближаются к окончанию учебы в Вудбриджской школе. Они провели в ней почти всю свою жизнь. Сначала Кингс Хаус, подготовительная школа, затем Вестминстер, теперь средняя школа. Милое местечко. Я бывала там пару раз. Даже не верится, какие просторы и как много замечательных зданий могут поместиться в городишке вроде Вудбриджа. Мне подумалось, что школа очень подходит под характер моей сестры. Ничто не меняется. Совершенство во всем. Так легко отрешиться От внешнего мира. Детям никогда особо не нравился Алан Конвей, произнесла вдруг Кэти. Да, ты говорила. Тебе он тоже не нравился? Это верно. Ты жалеешь, что я познакомила тебя с ним? Ничуть, Кэти, мы сделали на нем состояние. Но он немало досаждал тебе. Сестра пожала плечами. Насколько мне известно, Никто сильно не пожалел, когда он ушел из Вудбриджской школы. Алан Конвей закончил преподавать вскоре после того, как вышла первая его книга. К появлению второй он заработал уже больше, чем за всю жизнь, получил бы учителем. Что с ним было не так? Задала я вопрос. Кэти задумалась. Толком не скажу. Просто Алан заработал плохую репутацию, как это бывает ценными учителями. Думаю, он был слишком строгим и чувством юмора не отличался. Это верно. В романах про атю Пюнда смешных моментов почти нет. «Он был довольно скрытным», — продолжила сестра. «Я имела возможность наблюдать за ним во время спортивных дней и других мероприятий с приглашением родителей и поймала себя на мысли, что не могу понять, что у него на уме». У меня всегда возникало чувство, что он что-то скрывает. «Свою сексуальную ориентацию», — высказало предположение я. «Возможно». Когда он бросил жену ради того юнца, это было совершенно неожиданно. И все же дело не в этом. Просто при общении с ним складывалось ощущение, будто он на что-то сердится, но не хочет тебе сказать на что. Наш разговор длился уже какое-то время, А мне не хотелось попасть в плотный лондонский автомобильный трафик. Я допила чай и отказалась от новой порции пирога. Я и так одолела уже большой кусок, а чего мне на самом деле хотелось, так это сигарету. Кэти же терпеть не могла, когда я курю. Я стала прощаться. «Скоро вернешься?» – спросила сестра. «Дети будут рады повидаться с тобой. Мы бы поужинали вместе». «Вероятно, мне придется побывать тут еще несколько раз», — сказала я. «Это хорошо. Мы скучаем по тебе». Я догадывалась, к чему уйдет, и Кэти меня не разочаровала. «Все нормально, Сью?» — спросила Анатоном, явно подразумевающим отрицательный ответ. «Замечательно», — сказала я. «Ты ведь знаешь, я переживаю, как ты там, одна в своей квартире». «Я не одна, со мной Андреас». «Как там Андреас?» «Прекрасно». «Он уже должен был бы вернуться в свою школу?» «Нет, до конца недели они не учатся. Он уехал на Крит на лето». Едва эти слова сорвались у меня с языка, я пожалела об этом. Сказанное означало, что я все-таки одна. «А почему ты с ним не поехала?» «Андреас меня приглашал, но у меня много работы». Это была правда только наполовину. Я никогда не ездила на Крит. Что-то во мне сопротивлялось идее вступить в его мир, подвергнуться строгой проверке. Существует шанс, ну что вы двое... Этим всегда все заканчивалось. Брак? Для Кэти, имеющей за плечами 27 лет стажа семейной жизни, брак был началом и концом всего, единственной важной причиной жить. Брак вбирал в себя вудбриджскую школу, ее земельный участок, окружающие ее стены, все, что имело для нее ценность. Я же оставалась снаружи и подглядывала через калитку. «Но мы никогда не обсуждали эту тему», — легкомысленно отмахнулась я. «Нам хорошо и так, тем более, что я не стану выходить за него замуж». «Потому что он грек? Потому что он чересчур грек». От него с ума сойдешь. Но почему Кэти всегда судит меня по своим стандартам? Почему отказывается понимать, что мне не нужно то, чем живет она, и я могу быть вполне счастлива безо всего, что имеет она? Если во мне прорывается раздражение, то только из-за того, что меня беспокоит мысль, а вдруг она права. Какая-то часть меня задается этим самым вопросом. У меня никогда не будет детей. У меня есть мужчина, который уезжает на все лето, а во время учебного семестра появляется у меня только по выходным, если на эти дни у него не намечен футбол, репетиция школьного театра или воскресный поход в галерею Тейт. Я посвятила всю свою жизнь книгам, книжным магазинам, продавцам книг, книжным людям вроде Чарльза или Алана. И продолжая так, я закончу как книга на полке. Я с радостью вернулась к МГБ. Между Вудбриджем и трассой А12 нет камер, поэтому я придавила на газ. А выехав на М25, включила радио и стала слушать Мариэлу Фроструб. Она говорила про книги. Тут я почувствовал себя в своей тарелке. Письмо. Неудивительно, что 20 лет Редактируя истории про загадочные убийства, я без труда поняла, что угодила в одну из них. Алан Конвей не покончил с собой. Он отправился на башню, чтобы позавтракать, и кто-то его столкнул. Разве это не очевидно? Два человека, хорошо знавшие погибшего, его поверенный и сестра, утверждали, что он был не из разряда самоубийц, а ежедневник, которым Алан бодро покупал театральные билеты, договаривался о матчах в теннис и обедах на неделю вперед, только подтверждал этот вывод. Способ расстаться с жизнью, мучительный и не негарантированный, тоже выглядел неуместным. Вдобавок и подозреваемые уже выстроились в очередь в готовности сыграть главную роль в последней главе. Клэр указала на бывшую жену Мелиссу и на соседа, менеджера хедж-фонда по имени Джон Уайт, с которым у погибшего вышла некоторая размолвка. Она сама поссорилась с ним. Самый очевидный мотив имелся у Джеймса Тейлора. Аллан умер буквально накануне того дня, когда собирался подписать новое завещание. Также Джеймс имел доступ в дом и знал, что в солнечную погоду Алан завтракает на крыше, а август выдался теплым. «Обо всем этом я размышляла по пути домой». и, тем не менее, мне потребовалось время, чтобы принять этот факт». В детективе, стоит сыщику услышать, что сэру некто Смиту нанесли в подъезде 32 колотые раны или отрубили голову, он воспринимает это как совершенно естественное событие. Он покоит свой саквояж и отправляется задавать вопросы, собирать улики и в конечном итоге производит арест. «Но я-то не сыщик. Я редактор». И до предыдущей недели никто из моих знакомых не погибал подозрительной насильственной смертью. Если не считать родителей и Алана, то и вовсе никто не умирал. Как это странно, если поразмыслить. В книгах и фильмах происходят сотни и сотни убийств. Редкое произведение художественной литературы обходится без них. Зато в реальной жизни их почти не случается, если только вас не угораздило жить в неблагополучном районе. почему же мы так нуждаемся в загадочных убийствах и что нас привлекает в них? Преступление или разгадка? Не говорит ли в нас первобытная жажда крови? Ведь наша собственная жизнь так безопасна, так уютна. Я сделала в уме зарубку проверить, насколько популярны книги Алана Сан-Педро Сула в Гондурасе, столице мира по количеству убийств. Возможно, их там не читают вовсе. Все вело обратно к письму. Никому не сказав, я сняла с него копию, прежде чем Чарльз отослал его в полицию. Едва вернувшись домой, снова внимательно изучила. Мне вспомнилась странная деталь, которую я подметила еще в кабинете Чарльза. Рукописное письмо в конверте с напечатанным адресом. Это с точностью, до наоборот, отражало находку, сделанную Атикусом Пюндом в Пайхолле. Сэр Магнус получил отпечатанное на машинке послание с угрозами в подписанном рукой конверте. Что в каждом конкретном случае могло это означать? И если скомбинировать эти две загадки, не откроется ли некое глубинное их значение, шаблон, остававшийся для меня сокрытым? Письмо отослали на следующий день после того, как Аллан передал рукопись в клубе «Плющ». Теперь я жалела, что не разглядела конверт повнимательнее, чтобы определить, отправлено письмо из Лондона или из Суфолка. Впрочем, вскрывая конверт, Чарльз повредил почтовый штемпель. Так или иначе, Алла определенно написал его сам. Это был его почерк. И только если его не заставили писать под дулом приставленного к голове пистолета, оно вполне ясно излагало его намерение. Или нет? Сидя в своей квартире в Крауч-Энди с бокалом вина и собираясь перекурить третью сигарету, я не была так уверена. Первая страница была отведена извинением. Аллан повел себя дурно, но это часть общей линии поведения. Он болен, говорит, что отказывается от лечения, и болезнь в любом случае скоро его убьет. На этой странице нет ничего про суицид, даже напротив. Это рак, покончит с ним. поскольку пациент не собирается проходить химиотерапию. И при более внимательном взгляде на нижнюю часть первого листа бросаются в глаза разглагольствования про лондонские литературные общества. Алан не утверждал, что его писательская жизнь окончена. Он рассказывал о том, как именно она будет продолжаться. Вторая страница отводилась смерти, особенно абзац про Джеймса Тейлора и завещание. Но опять ничего конкретного. После моего ухода скандалов не избежать. Речь могла идти о любом промежутке времени. Шесть недель с этого дня, шесть месяцев, год. И только на третьей странице Аллан переходит к делу. Когда вы это прочтете, все будет уже кончено. Когда вскоре после известия о случившемся я впервые прочитала письмо, то невольно подумала, что под словом «все» Конвей имел в виду свою жизнь, его жизнь будет кончена, он покончит с собой. Но перечитывая документы заново, я поймала себя на мысль, что это можно с такой же легкостью отнести к его писательской карьере, речи которой шла абзацем выше. Он сдал последнюю книгу, других не будет. Далее мы переходим к выражению принятого мною решения, несколькими строчками ниже. Действительно ли оно означает намерение Алана спрыгнуть с башни? Или речь просто о решении, которое он объяснил уже выше, о нежелании проходить курс химиотерапии, убить себя только в этом смысле? В конце письма Конвой говорит о людях, которые будут оплакивать его, но опять же он уже заявил, что готовится к смерти. Но нигде не пишет прямо, что собирается распорядиться своей жизнью сам, готовясь покинуть этот мир. Не слишком ли мягкое выражение, если он уже задумывал спрыгнуть с башни? Вот о чем я размышляла. И хотя с письмом оказалось связано еще нечто, совершенно от меня ускользнувшее, и благодаря чему почти все написанное выше окажется ошибкой, к концу того дня все переменилось. Я поняла, что письмо не то, чем оно казалось. Это не более чем общее прощальное слово. Кто-то прочел его и сообразил, что его не составит труда неверно истолковать. Клэр Дженкинс и Саджид Хан были правы. Самый успешный в нашем поколении сочинитель книг про убийства сам стал жертвой убийства. Раздался звонок в дверь. Примерно за час до этого позвонил Андреас, и теперь он стоял на пороге с букетом цветов и пухлым магазинным пакетом с крицкими оливками, чудесным медом из чабреца, маслом, вином, сыром и горным чаем из железницы. Такое обилие подарков объяснялось не только свойственной ему щедростью. Андреас искренне любил свою страну и все, что она производит. Это так по-гречески. Пусть затянувшийся финансовый кризис этого лета и предыдущего года и набил оскомину в британской прессе, Но сколько можно предрекать крах страны. Андрей поведал мне о том, как тяжко кризис до сих пор сказывается на его родине. Бизнес пришел в упадок, поток туристов иссяк. Стараясь привести мне как можно больше гостинцев, он словно хотел показать, что в конечном счете все будет хорошо. Кстати говоря, с его стороны было очень мило и вежливо позвонить в дверь, ведь у него имелся собственный ключ. Я убралась в квартире, приняла душ, переоделась и придала себе вид, надеюсь, в разумной степени желанный. Я всегда изрядно волновалась перед первой встречей после долгой разлуки. Мне хотелось быть уверенной, что ничего не изменилось. Андреас выглядел прекрасно. После шести недель под солнцем он стал смуглее, чем прежде, и похудел. Результат плавания и низкоуглеводной критской пищи. Толстым его никогда нельзя было назвать. Сложен он, как солдат. Квадратные плечи, правильные черты лица и густые черные кудри, как у греческого пастушка или греческого бога. Его отличали озорной взгляд и слегка лукавая улыбка. Не стану утверждать, что он писанный красавец в общепринятом смысле слова, но с ним весело, он умен, добр и приятен в общении». А еще связан с Вудбриджской школой. И именно там мы с ним и повстречались. Андреас преподавал там латынь и древнегреческий. И забавно было думать, что он раньше, чем я, познакомился с Аланом Конвеем. Мелисса, жена Аллана, тоже работала там. Так что все они были знакомы задолго до того, как на сцене появилась я. Меня Андреасу представили в конце летнего триместра. Был спортивный день, и я приехала... поболеть за Джека и Дейзи. Мы разговорились. Андреас сразу мне понравился, но снова мы встретились только год спустя. К тому времени он перевелся в Вестминстерскую школу в Лондоне и позвонил Кэти, чтобы узнать мой номер. Было здорово, что спустя столько времени он вспомнил про меня, но роман наш начался не сразу. Прежде чем стать любовниками, мы долго были друзьями. Собственно говоря... В наших теперешних отношениях мы состоим всего пару лет. Про Алана мы, кстати, почти не разговаривали. Между ними кошка пробежала, хотя я никогда не спрашивала, в чем причина. Я бы не назвала Андреаса завистливым, но подозреваю, что в глубине души его раздражает успех Алана. О прошлом Андреаса я знала все. Он не хотел, чтобы между нами оставались секреты. В первый раз... Он женился совсем молодым, всего в девятнадцать, и брак распался во время его службы в греческой армии. Вторая его жена, Афродита, жила в Афинах. Подобно мужу она была учительницей и вместе с ним уехала в Англию. Но тут не срослось. Афродита страшно скучала по семье и по родине. «Мне следовало заметить, как она несчастна, и вернуться вместе с ней», — признался мне Андреас. «Но было слишком поздно. Она уехала одна. Они остались друзьями и виделись время от времени. На обед мы отправились в Крауч-Энд. Там был греческий ресторан, его содержали киприоты, и хотя можно подумать, что после лета на родине Андреасу меньше всего хотелось национальной еды, но такая сложилась у нас традиция. Выдался очередной теплый вечер, поэтому ели мы снаружи, усевшись рядышком на узком балконе, а над головой у нас без нужды гоняли воздух конвекторы. Мы заказали тарамасалату, далмадес, луканика, сувлаки. Все это готовилось в крошечной кухоньке рядом с входной дверью и дополнили пир бутылкой молодого красного вина. Тему смерти Алана поднял Андреас. Он прочитал новость в газетах и беспокоился Как она скажется на мне? Это повредит компании, спросил он. Андреас, кстати, прекрасно говорит по-английски. Мать его была англичанка, поэтому он вырос билингвом. Я рассказала ему про отсутствующие главы, а после этого как-то само собой выплыло и остальное. Я не видела причины таиться от него, и было даже здорово, что рядом есть кто-то, с кем можно поделиться. Я рассказала про свой визит во Фрамлинген и про всех. «С кем повстречалась там?» «Я заезжала к Кэти», — добавила я. «Она про тебя спрашивала». «А Кэти?» Андреус всегда хорошо относился к моей сестре, даже когда знал ее только как родительницу своих учеников. Как там дети, Джек и Дейзи. Их не было дома. Да они уже едва ли дети. Джек в следующем году идет в университет. Я рассказала Андреусу про письмо, И как пришла к заключению, что Алан, возможно, не покончил с собой? В этом твоя беда, Сьюзен, улыбнулся Андреас. Ты всегда ищешь сюжет, читаешь между строк. Все у тебя с подтекстом. Думаешь, я ошибаюсь? Ну вот, я обидел тебя. Он взял меня за руку. Я не хотел. Это одно из качеств, которое мне в тебе нравится. Но ты не думаешь. что полиция заметила бы, если бы кто-то столкнул его с башни. Убийца должен был проникнуть в дом, остались бы следы борьбы, нашли бы отпечатки пальцев. Не уверена, что полицейские вели следствие. Не вели, потому что и так все ясно. Алан был болен и спрыгнул. Меня удивила такая уверенность. «Тебе ведь Алан никогда особо не нравился», сказала я. Андреас на какое-то время задумался. Мне Конвей совсем не нравился, если честно. Он мешался. Я ждала, чтобы мой друг пояснил, что он имеет в виду, но он только пожал плечами. Этот человек был не из тех, кто располагает к себе. Почему? Андреас рассмеялся и вернулся к еде. Ты сама постоянно на него жаловалась? Мне приходилось с ним работать. И мне тоже. Ну и вы, Сьюзан, не хочу о нем говорить. Это только испортит вечер. Думаю, тебе следует быть осторожнее, вот и все. Почему ты так говоришь? Спросила я. Потому что это не твое дело. Возможно, он покончил с собой. Возможно, кто-то его убил. В любом случае, тебя это не касается. Я только о тебе забочусь. Это может быть опасно. Правда? Почему нет? Следует хорошенько подумать, прежде чем влезать в чужую жизнь. Возможно, я говорю это, потому что вырос на острове, в небольшой общине. Мы всегда считали, что все должно оставаться в семье. Но какая тебе разница, как умер Алан? Я бы держался подальше. Но мне нужно разыскать пропавшие главы, перебила я его. Да может и нет никаких пропавших глав. «Вопреки твоим словам, ты не можешь твердо знать, написал ли он их. Их нет на его компьютере, нет в его столе». Я не пыталась спорить. Было немного досадно, что Андреас слету отмёл все мои теории. Еще мне показалось, что с самого момента, как он поднялся в квартиру, между нами возникла какая-то неловкость, отдаление. Мы всегда общались легко, чувствовали себя уютно, когда молчали. Но сегодня вечером было не так. Присутствовал нечто, о чем Андреас умалчивал. Мне даже подумалось, не нашел ли он другую. И тут, в конце ужина, когда мы подтягивали густой сладкий кофе, который, как я уже усвоила, категорически нельзя называть турецким, он вдруг заявил. Я подумываю уйти из вестминстерской школы. Прости, что? В конце триместра хочу оставить преподавание. Это очень неожиданно, Андреас. Почему так? Он рассказал. На продажу выставили гостиницу на окраине Айос Николауса. Уютный семейный отель с двенадцатью номерами прямо на берегу моря. Собственникам уже за шестьдесят их дети уехали с острова. Подобно многим молодым грекам, они перебрались в Лондон. Кузен Андреаса Янис работал у хозяев отеля, которые относились к нему почти как к сыну. Они предложили ему купить гостиницу, а тот обратился к брату за финансовой помощью. Андреас устал от учительства. Всякий раз, возвращаясь на Крит, он все сильнее ощущал себя дома и стал задаваться вопросом, зачем вообще оттуда уехал. Ему пятьдесят. Это шанс изменить жизнь. Но, Андреас, возразила я, ты ведь понятия не имеешь, как управлять отелем. И они знают, и отель небольшой, что там сложного. Но ты сам говорил, что туристы не едут больше на Крит. В этом году да, следующий год может оказаться более удачным. Но разве ты не будешь скучать по Лондону? Все мои реплики начинались с но. Искреннее ли убеждение, что это плохая идея руководила мной, или это была перемена, которой я опасалась, страх потерять его? Именно об этом. и предупреждала меня сестра, что я в итоге останусь одна. «Я думал, ты обрадуешься», — сказал он. «Почему я должна радоваться?» — несчастным голосом спросила я. «Потому что я хочу, чтобы ты поехал со мной». «Ты серьезно?» Андреас во второй раз рассмеялся. «Ну, конечно! Иначе зачем бы мне тебе это говорить, как думаешь?» Официант принес ракию и разлил по стаканам, наполнив их до краев. «Сьюзен, тебе это понравится, обещаю!» — воскликнул Андреас. «Крит — чудесный остров!» «Да и тебе пора уже давно познакомиться с моей семьей и друзьями!» Они постоянно про тебя спрашивают. «Ты предлагаешь мне выйти за тебя замуж?» Он поднял стакан. В глазах его блеснул озорной огонек. «И что ты ответишь, если так?» Наверное, ничего. Я слишком удивлена. Мне не хотелось его обижать, поэтому я добавила. Скажу, что обдумаю предложение. Это все, о чем я прошу. У меня работа, Андрес. У меня собственная жизнь. Крит в трех с половиной часах полета отсюда, а не на другой стороне Земли. К тому же, после того, что ты мне тут рассказала, у тебя может не остаться выбора. Это было верно. Без английских сорочих убийств, без Алана, как долго сможем мы протянуть? кто скажет? Не знаю. Идея замечательная, но ты обрушил ее на меня так внезапно. Мне нужно время все обдумать. Но, ну, разумеется. Я взяла стаканчик с ракей и осушила залпом. Мне хотелось спросить, что будет, если я предпочту остаться. уступит, уедет без меня. Заводить этот разговор было рано, но по правде говоря, я сомневалась, что смогу променять свою жизнь. Клоу Верлив, Краучент, Накрит. Мне нравилась моя работа, да и мои отношения с Чарльзом следовало принять в расчет, особенно в такой сложный момент. Мне трудно было представить себя Ширли Валентайн двадцать первого века, сидящей на камнях. В тысячи миль от ближайшего книжного магазина Уотерстоунс. Я подумаю над предложением, сказала я. Возможно, ты прав. К концу года я могу остаться без работы, а застилать кровать мне думается вполне по силам. Андреас остался на ночь, и было очень хорошо, что он снова рядом. Но лежа в темноте, в его объятиях я все никак не могла уснуть. В моем мозгу проносилось. Множество различных картин. Я видел себя выходящей из машины в Эбби Грейндж, с нависающей надо мной башней. Вот я рассматриваю следы шин, обыскиваю кабинет Алана. Снова передо мной оказалась фоторамка из офиса Саджит Хана, но на этот раз в ней мелькают изображения Алана Чарльза, Джеймса Тейлора, Клэр Дженкинс и мое собственное. Одновременно до ушей долетают обрывки фраз — Я просто испугался, что у вас может закружиться голова. Это Джеймс, отхватывая меня на верхней площадке башни. Я думаю, что кто-то убил его. Это сестра Алана Ворфорде. И одновременно слова, сказанные Андреасом за ужином. Это не твое дело, тебя это не касается. Много позже, той ночью, мне показалось, что открылась дверь, и в спальню вошел мужчина. Он опирался на трость. Он не говорил ни слова, только печально смотрел на нас с Андреасом. Когда луч лунного света проник в окно, я узнала Аттюку Сапюнда. Мне все это снилось, конечно, но помню, что я пыталась понять, как ему удалось попасть в мой мир. Мне не приходило в голову, что, быть может, это я оказалась в его мире.